Глава шестая. Дрегард Катуалон. Срочный вызов от ректора не удивил никого. После ночного происшествия это было ожидаемо. Я только выдохнул, потому что получил возможность избавиться от нытья Фила. «Тебя предупреждали!» — рыкнул доведенный до предела Фраган. «Зачем ты туда сунулся?» «Меня больше бесит, что целительница отказалась убрать по часуху!» — выплюнул Филиберт. «Для чего ее тут держат?» «Для того, чтобы она сращивала переломы и выводила гематомы после особенно неудачных тренировок», — отрезал Фраган. «Удачи, Гард». «Спасибо», — коротко ответил я. Закрыв за собой дверь, я сотворил портал и переместился к кабинету ректора. Дробный стук в дверь, раскатистое позволение войти, и... Она стояла у окна. Невысокая, худенькая и чрезвычайно встревоженная. В пронзительно голубых глазах притаилась загадка, а уголки пухлых губ были грустно опущены. «Девушки, вы успели определиться?» Рыжие и златокосая быстро переглянулись, и синеглазая сделала шаг вперед. Ректор удовлетворительно кивнул и громко произнес. «Гард, позволь представить тебе Квенти Майлин Конлет. Она будет частью твоей турнирной команды. Рядом с ней Квенти Нальвен Лаванд, дочь Идрис Лаванд. «Что? Вести в турнирную команду вот это тощие нечто?» «Ректор, вы...» «Это не обсуждается», — отрезал он. «А может, обсудим?» — с надеждой спросила Квенти Конлет. «Этот Алварик явно разбирается в сортах... магов. Он видит, я не подхожу, и на Львен не подходит». «Удивительно, но в словах этой девушки не было ни капли лжи. Она не хочет участвовать». «Мы все испортим» кивнула ее подруга. «Дуэли не наши». «Дуэльный круг вытянут боевые маги», отмахнулся ректор. «Ваша задача не оплашать в остальном». «Как они вытянут, если дуэли идут один на один?» вопросила Майлин. «Не всегда», был вынужден сказать я. «Прошло мы всегда выбирали один на один, чтобы не так позорно проигрывать. Но если все согласятся, то можно выступить командой. Все против всех». «Но тогда целители и стихийники будут против нас», — фыркнула Майлин. «Это самый логичный поступок». Ректор Аделемер пакосливо усмехнулся и вкратчиво спросил. «А разве вам, Квенти Конлет, не хочется оказаться в такой свалке?» Златокоса удивленно посмотрела на ректора и уверенно сказала. «Нет». И в ее словах вновь не было лжи. «А если подумать, у вас ведь есть соперник?» Целители и стихийники уже определились с составом своих турнирных команд. Ректор щелкнул пальцами, и Квенти Конлет подлетел листок. Она, ничуть не испугавшись, перехватила его, вчиталась и... Ого! Не каждый боевик знает такие слова. «Да, пожалуй, у меня есть причина», — признала она. «Ну вам-то какая выгода! Все уже привыкли, что...» «Что Сагерская военная академия плетется в хвосте?» — кивнул ректор. Вырвите у них хотя бы второе место. Вы нас переоцениваете, — вступила Нальвен. Очень сильно переоцениваете, да и парней тоже. Им придется не только бить чужих, но и нас прикрывать. Гард, — я скривился, — это реально. Ты же должен быть на нашей стороне, — возмутилась Майлин. Пожав плечами, я спокойно ответил. А ты еще не поняла, что все решено? Адалмер ухмылялся, как сытый герб. Что-то он задумал. Что-то большее, чем просто разбавить команду боевиков одной целительницей и одним алхимиком. Но что? Ему удалось повлиять на комиссию и протащить какие-то свои задачки? Вряд ли он не сторонник подтасовки. Кстати, прошу простить мою забывчивость. Девушки, это Дригард Катуалон, капитан нашей турнирной команды. Вашей. Вашей турнирной команды. Гард, забирай девушек и погоняй их по полосе препятствий. «Их?» — переспросила Нальвен. «Но мы решили, что участвовать будет Мель. «Гард, ты можешь выбрать». Ректор посмотрел прямо на меня. «Но учти, что у Конлет есть мотив. Рвать жилы, лишь бы победить». Майлин только вздохнула. «Но кто-то другой может решить, что я буду поддаваться». «А ты будешь?» — усмехнулся ректор. «Нет». «Вот и все». Развел руками Адель Девчонка фыркнула и с сейхицей спросила. «И этого нет достаточно?» «Вполне. Гард, у тебя есть претензии? К словам или вообще?» Равнодушно спросил я. «Она не врет. Но я по-прежнему не понимаю, для чего вы все это затеяли. Повезет, поймешь. Не повезет, что ж. Наша Академия займет третье место. Вновь. Все, иди изучай девчонок». «Следуйте за мной», — коротко произнес я. «Нам понадобятся все правила турнира. Есть же где-то свод правил». Майлин требовательно посмотрела на ректора. «Все вопросы к вашему капитану», — широко улыбнулся Адалмэр. «Моя работа окончена». Майлин Конлет. «Моя работа окончена», — ворчала я про себя, когда мы с Лисонькой пытались не потерять из виду Дригарта. «А он ничего так», — задумчиво бросила Нальвен. Это он, кстати, был в парке, когда мы там гуляли. В этот же момент Гард резко обернулся и бросил на мою подругу нечитаемый взгляд, а после, едва уловимым движением, коснулся левого виска кончиками пальцев. Это было смазанное, как будто случайное движение, но я готова поклясться, что это была инстинктивная попытка утишить боль. «Ты заметила?» — настороженно спросила Нальвен. «Да», — кивнула я и, понизив голос, добавила. Я думаю, что у него хронические головные боли. Согласна, отозвалась моя Лисенька. И хочу дополнить, что эти боли, скорее всего, носят приливный характер. Будем лечить? Думаешь, дастся? Усомнилась я. Сначала изучим. Хищно улыбнулась Нальвен. Он обернулся на нас. Могли ли мы стать источником боли, причиной, так сказать, возникновения симптома? Вполне. Я пожала плечами. Во-первых, мы источник стресса, ему в команду впихнули целительницу и, судя по его словам, алхимика. Во-вторых, у нас может быть тот тембр голоса, который провоцирует боль. И помимо этого, еще есть столько разных вариаций проклятий. И мне даже стало немного стыдно, когда до меня дошло, с каким смаком я произнесла последнюю фразу. Полагаю, капитану мы не скажем о том, что начинаем его изучать. Стоит завести журнал. Кто-то из нас должен держать его в поле зрения. «Узнаем, от чего возникает болевой симптом, поймем, как лечить». Я согласно кивнула и тут же добавила. «Но не будем забывать о том, что это только теория. Он, в конце концов, мог вчера злоупотребить». «Я это проверю», — уверенно произнесла Нальвен. А я, вспомнив Стевана, его вырванный клок волос только посочувствовала Дегарту. Но право слово «ходит» тут с головной болью целителя оскорбляет. «Нет, чтобы принять зелье и не вызывать научный интерес». Это как тогда, когда весь наш курс оказался подле Стевана. Всем хотелось попробовать себя в исцелении фурункулов. Хмыкнула я про себя и ускорила шаг. «Здесь вход в полигон», — заговорил Гард, когда мы подошли к нему, остановившемуся у кирпичной стены. Провести сюда студентов может профессор или капитан турнирной команды». Он положил ладонь на шершавый камень, и часть стены стаяла, пропуская нас в святая святых Сагертской военной академии. «Я его себе иначе представляла», — кашлянула я. «Ну правда же? Я думала, тут всякие препятствия, пышущие жаром ямы с угольями и все такое. А мы оказались на крохотном песчаном пятачке, где помимо нас находились еще три простые двери. Полигон делится на три уровня сложности». Тут он скептически на нас посмотрел и криво усмехнулся. «Надеюсь, что хотя бы первый уровень вы пройдете». Эту насмешку я решила проигнорировать, а вот на Нальвен подошла к Гарту вплотную и шумно принюхалась, после чего вернулась ко мне со вздохом произнесла. «Перегара нет. И записать некуда», — посетовала я. Дрейгард нехорошо прищурился и взмахом руки отворил одну из дверей. «Добро пожаловать на полигон, шутницы». Первой в портал прошла на Львен. А я, проходя мимо Гарта, подумала, что было бы неплохо как-то оправдаться, чтобы не выглядеть совсем уж странными в его глазах, но не нашла нужных слов. Да и он еще как-то странно дернулся, как будто хотел отскочить в сторону. Решил, что я тоже буду его обнюхивать. Или голова болит, мелькнула у меня мысль. И прежде чем портал меня поглотил, я бросила в Дригарта простенькое обезболивающее. Вообще-то наш закон запрещает такие вещи. Нельзя зачаровывать людей без их ярко выраженного согласия. Но нет на свете такого мага, которому могло бы повредить простенькое обезболивающее. Если, конечно, этот гипотетический маг не сидит на этом заклятии, обновляя его на себе снова и снова. Тогда, да, может случиться всякое. Портал выплюнул меня рядом с Нальвен, и я тут же спросила. Что будем делать? У тебя больше опыта, так что командуй. На это моя подруга только плечами пожала. «Будем идти вперед, осторожно и медленно. Хорошо, что это не лес и не болото». Я согласно кивнула. Мы стояли посреди серого коридора. Коридора, который был копией своих безликих сородичей из административно-учебного корпуса. «Ничего не бойтесь, я наблюдаю за вами». Раздался откуда-то сверху голос Дригарта. «Правила Академии запрещают оставлять студентов без надзора. В случае, если вашим жизни будет угрожать опасность, я вмешаюсь». «Эти слова должны были меня успокоить?» – спросила я у Нальвен. «Ну, я тоже большее внимание уделила словам «будет угрожать опасность», – хмыкнула моя лисенька. «Начинаем». В этот же момент я бросила вперед заклятие диагност. Как показала практика под руководством меры, это заклятие можно применить к чему угодно. Главное – расшифровать отклик. И этот самый отклик сказал мне о том, что пол коридора надежно зачарован. Что ж, полагаю, это будет весело». «Что мы имеем?» Нальвен прекрасно поняла, что я использовала диагноз. «Пол пропитан магией», — со вздохом произнесла я. «Ничего больше я различить не смогла». «Ну, мрамор все-таки не живое существо», — пожала плечами Нальвен и выплела хитрую колдовскую петлю. «Да, тоже вижу магию. Но вижу чистые пятна. Использую особый взор Савальдо. «Ох, а вот это стыдно. И почему я сама до этого не додумалась?» потому что слишком привыкла во всем полагаться на диагноз, Возгордилась и забыла о более простых и менее затратных заклятиях. Диагноз хорош тем, что его можно применить ко всему, абсолютно ко всему. Органика и неорганика, артефакты или проклятые книги – все покоряется диагностическому импульсу. Вопрос лишь в том, достаточно ли тренирован разум мага, выпустившего он и импульс. Ведь вся суть в том, что заряд энергии, направленный на объект, Возвращается назад в виде массива информации. И дальнейшее зависит от личных возможностей мага. Кто-то принимает все, а кто-то лишь сотую часть. Я принимаю 80%, если импульс направлен на органику, и 40%, если изучаю неорганику. Отбросив в сторону пустые размышления, я повторила заклятие на Львен, и коридор в тот же момент расцветился яркими пятнами. «Видишь пустые просветы?» – свистящим шепотом спросила моя лисенька. «Будем прыгать, как кролики», — вздохнула я. «Но там потом большой просвет. Я вперед, а ты держи левитацию наготове. Потом наоборот». Подхватив юбку, я взяла небольшой разбег и прыгнула на первое безмагическое пятно. Чудом удержав равновесие, тут же перескочила на следующее. Прыжок, еще прыжок. И все время вокруг меня кружилась теплая сила на львен. Моя лисенька была готова в любой момент подхватить меня. «Все». Я махнула рукой. «Теперь ты». И я, как и Нальвен до этого, окружила подругу левитационными лентами. Но стоит признать, что прыгает моя лисонька не в пример лучше меня. Все-таки дядя ее давно гоняет. «Знаешь», — сказала я, когда Нальвен оказалась рядом со мной, «теперь я знаю, почему ректор так спокоен. Почему он разбавил команду боевых магов не боевыми единицами». «Да, ну-ка, удиви меня», — хмыкнула Нальвен. «Все просто», — выркнула я. «Настолько просто, что даже обидно. Мы могли додуматься до этого сразу». Выдержав короткую, но эффектную паузу, нетерпеливая Лисенька зажгла на кончиках пальцев темное пламя. Я с удовольствием произнесла. «Мы, как боевики, не можем быть сильно хуже тех, кто будет противостоять нам в дуэлях». Нальвэна шеломленно на меня посмотрела и медленно кивнула. «Ну да, погоди. Получается, ректор практически ничем не рискует? Он и так ничем не рискует». Все же военка и правда сильно сдала за последние годы. Я имею в виду, что они стабильно на третьем месте. Ну а на результат дуэльного круга никто и не смотрит толком. Ладно, дальше нет ни единого просвета. Что будем делать? Попробуй диагност. Уже. Я покачала головой. Просто зачарованный пол. Попробуй разные участки пола. Нетерпеливо предложила Нальвен. Знаешь же, что у меня с диагностом все плохо. Почему? Ты идеально принимаешь отклик от любых жидкостей. Пол не жидкость. Возобновив особый взор Хригра Савальдо, я принялась бросать диагноз в различные световые пятна. Еще пять-шесть откликов и у меня будет перегруз, предупредила я подругу. В общем, фиолетовые пятна не несут опасности для организма. Остальные, сложно сказать, ничего смертельного. Фиолетовые пятна принесли нам почесуху. Причем такую почесуху, от которой не получалось избавиться. «И вот перед нами дверь. Глупо надеяться, что за ней выход, да?» — с тоской спросила Нальвен. «Мне здесь тошно и скучно». А, ты бы хотела побегать по бревну облитому маслом, и чтобы внизу были языки пламени, а по бокам свистели стрелы?» — с интересом спросила я и попробовала просто открыть дверь. Зачарована. «Знаешь, когда ты ставишь вопрос таким образом...» — моя лисенька передернула плечами. «То я сразу понимаю, что меня все устраивает». Дверь мы взломали легко, спасибо бабушкиной науке. Вот только за дверью оказался еще один безлико серый коридор с полностью свободным, абсолютно немагическим полом. «Я предлагаю бежать», — нервно произнесла Нальвен. «Я вижу черные пятна на стенах и потолке, так что вполне возможно, что в нас что-то полетит. Тогда выставим щиты». Выставив вокруг себя двойную защиту, мы рванули вперед. И в тот же момент вокруг нас начали взрываться огненные шары, а под ногами возникла тонкая пленка льда очень скользкого льда. На Львен поскользнулась первой, и я, не удержав равновесия, рухнула на нее сверху. В тот же момент пространство вокруг нас расцветилось фиолетовыми искрами, и мы оказались на песке. И не просто на песке, а у ног Дригарта. Сев, я посмотрела в мрачное лицо нашего капитана и уныло спросила. «Я так понимаю, это провал?» «Мы хотим попробовать еще раз!» Выдохнул Нальвен. «Мы не были готовы!» «Разве враг будет ждать вашей готовности?» Хмуро осведомился Гарт и протянул мне руку, помогая встать. Приняв его помощь, я тут же подала ладонь Нальвен, после чего со сдержанным возмущением произнесла. «Враг? Я так глупо я считала, что это лишь тренировочная полоса, а не враг. Или ваши боевички тоже по полосе прыгают в платьях и туфельках?» Мы так-то шли на разнос к ректору, а не... Они... У меня кончились слова, и я просто обвела рукой три сияющих портала. Стоп, что? Они же выглядели как обычные двери. Впрочем, сейчас это не важно. Полностью поддерживаю, — кивнула на Нальвен. Дай нам два часа на подготовку, капитан. Дрейгард несколько минут задумчиво рассматривал нас, затем скупо улыбнулся и бросил. У вас час, но вообще я увидел все, что хотел. Что не хотел, тоже увидел. Эта улыбка преобразила его, яркие синие глаза стали как будто мягче, исчезла горькая насмешка, таившаяся на дне зрачка, да и... — Все равно дальше третьего коридора вы не пройдете. — А, нет, показалось, ну, держись, дригартку, Туалон. У нас с собой много чего припасено, так что мы пройдем твой третий коридор, и четвертый, и пятый. — Раз у нас только час, — произнесла я, вздернув подбородок, — будьте столь любезны открыть нам портал. Гарт нахмурился. «Вы не умеете перемещаться?» «У целителей особая программа». Я поджала губы. «Порталом каждый целитель учится самостоятельно, после диплома. В наш плотный график не впихнуть порталы». «Вовремя открытый портал спасает жизни. хмуро произнес Дригард. «Расскажи это ректору Сагерской академии целительства», — буркнула Нальвен. «Здесь учат открывать порталы еще на первом курсе», — гнул свою линию капитан. «Я рада». — процедила я, безгранично рада за военную академию. — Но сейчас ты откроешь нам портал? — Или нет? Вместо ответа он щелкнул пальцами, и перед нами начала раскручиваться фиолетовая портальная воронка. — Почему фиолетовая? — не сдержалась Нальвен. — Потому что у меня все фиолетовое. — пожал плечами Гард. — Вперед! Портал продержится ровно час. Не успеете, побежите ножками. Не говоря ни слова, Нальвен шагнула в портал. Я замешкалась лишь на секунду, посмотрела в хмурое лицо Дригарта и коротко произнесла. «Спасибо, мы не безнадежны, правда». «Иди», — усмехнулся он. Я видел и слышал все, что происходило на полосе. Пройдя сквозь портал, я чуть не рухнула, запнувшись о ступеньку. Дригарт открыл переход на лестничном пролете, за пару метров до площадки третьего этажа. «Ага, я тоже его тихим, не злым словом помянула». Тихонько хмыкнула на Львен. Правда, получилось у меня до отвращения велеречивая конструкция. «Идем». Собрались мы очень быстро. Штаны, блузки и жакеты, дуэльные ботинки с высокой шнуровкой. Все то, в чем мы прибыли в военку. Вытащив из так и неразобранных сундуков шкатулки с нашими самодельными амулетами, мы наскоро распихали полезности по карманам. «Ну что, разнесем дверь третьего коридора?» С усмешкой спросила Нальвен, пока эстоически терпела летающий вокруг меня гребень. «Разнесем». Кивнула я. Гребень, справившись с моими волосами, занялся головой моей лисенки. Бабушка дала нам только один артефакт. Как она сказала, «Все равно не подеретесь, а так и в академии будет, чем волосы убрать, и дома». И от этих слов стало очень тепло. «Дома». Раньше меня не очень радовало это слово. «Ты чего, перегруз?» Нальвен пихнула меня локтем. «Точно. Я вытащила из сундука корзиночку с зельями. Не вот что страшно, лисенька. Откат от заклятия истинного спокойствия вышел так себе, в плане не сильный. «Мы пили зелья», — напомнила Нальвен. Да и я лично успела хлебнуть кошмары, пока нас салют не разбудил. Я неловко пожала плечами. Мне снилось, что я бабочка и должна пожертвовать собой ради фейерверка. Во сне это было до да более обидно и досадно, но откат ли это? Не накроет ли в самый неудачный момент? «Ладно», — выдохнула я. «К хаосу. Идем». До портала мы добрались за несколько секунд и успели в последний момент, вот только непонятно, от чего он замерцал и начал таять. Часто не прошел. Капитан Дригард не выглядит, как кто-то, не умеющий рассчитывать собственную силу. На песок я шагнула первой. «Твою мать!» – выдохнула я и бросилась к распростертому на песке Дригарту. «Нальвен, держи эту дрянь!» Стоящее у тела капитана смутно знакомая девица возмущенно вскрикнула. Я ничего не из... Договорить девица не успела. Моя лисонька никогда не тратит время на излишние диалоги. Удар черного пламени, повалить соперницу в песок, зафиксировать руки за спиной и сесть сверху. Я могу ее вырубить и помочь тебе, спокойно сказала Нальвен. У меня все под контролем. Я сидела рядом с бессознательным бригартом и отчетливо понимала. Перед девицей придется извиняться, хотя обойдется. Что с ним? Перегруз. Я покачала головой. Страшный перегруз ментального поля. Не могу понять, что надо делать, чтобы так себя измотать. Ты приведешь его в сознание? С интересом спросила моя лисонька и вдавила голову задергавшейся девицы в песок. Не дергайся, ты все еще под подозрением. Да, кивнула я. Но чем бы он ни занимался, ему стоит сделать перерыв. Переместившись чуть выше, я с большим трудом потянула тригарта себе на колени. Не целиком, конечно, только голову и плечи. Вдох-выдох, Майлин Конлет. «Да, твой способ снятия ментального перегруза не незарегистрированный, соответственно, не одобрен. Зато ты не один раз протестировала его на Нальвен. А она на тебе», — сказала я себе и запустила пальцы в волосы Дрегарта. «Собиралась ли я когда-нибудь представить свою придумку на Суд Совета Магов?» «Нет. Есть другие, более научные способы снять перегруз. Комбинация зелий и чар. А я... Я просто перебираю волосы Гарта, и пропуская сквозь пальцы нейтральную, неоформленную силу. Это скорее ласка, чем лечение. Представить такое на суд Верея Безымянный, ну уж нет, ни за что. Она размажет меня несколькими острыми фразами. Волосы капитана были удивительно мягкими и невероятно светлыми. Не будь я дипломированным целителем, могла бы решить, что это седина. Но нет, это просто настолько светлый оттенок. Белое золото. Вновь и вновь пропуская между пальцев его волосы, Я настолько глубоко задумалась, что не сразу заметила направленный на меня взгляд. Дрегард пришел в себя и теперь внимательно меня рассматривал. Права была бабушка, я безмозглая горба. Увлеклась настолько, что не заметила пришедшего в себя пациента. «Продолжай», — попросил он. Боль уходит. «Боль?» Я нахмурилась. «Острая? Пульсирующая или тупая? Ноющая?» «Мэль, вы бы другой момент выбрали для воркотни?» — мягко произнесла Нальвен. «Сет, это что делать?» Дригард, поняв, что мы не одни, резко сел. Едва уловимо скривился и словно невзначай коснулся виска. Вот, опять этот жест. «Нет, капитан, теперь ты от меня не уйдешь. Нам о таких, как ты, на занятиях рассказывали. Есть такая особая категория боевых магов, которые к целителям не обращаются в принципе, потому что на мне все как на собаке заживает. И потому что пфф, по такой ерунде людей беспокоить. А потом мрут пачками». Вы можете отпустить Квенти Варин. спокойно произнес гард и ловко поднялся на ноги. Квенти Конлет. Заслонив с собой солнце, он протянул мне ладонь. Приняв его помощь, я сделав вид, что оступилась, запустила в него диагноз. При соприкосновении кожи с кожей это заклятие невозможно ощутить. Отклик ударил в виски болезненной волной. Так, в сторону, позже разберусь. Вы уверены? Светски осведомилась моя лисонька, не спеша вставать со спины поверженной девицы. «Когда мы пришли, картина была грустной. Ты лежишь, она стоит». «Уверен», — коротко ответил Дригард. «Значит, она не причастна к твоему ментальному перегрузу?» — напрямую спросила я. На периферии сознания мешалась ментальная сфера, в которой я заперла отклик от диагноста. Это совсем не добавляло мне хорошего самочувствия, а, соответственно, не добавляло и доброго расположения духа. Но что самое странное, Дригард, услышав мой вопрос, замер, внимательно заглянул мне в глаза и коротко улыбнулся. «Это не имеет значения. Позвольте вам помочь, Квенти Лавант». Гард ловко поднял на ноги и мою лисоньку, и ее изрядно помятую противницу, которая тут же пустила по себе волну очищающей магии, а после подбоченилась. «С вами я после разберусь, а сейчас хочу поговорить с тобой, Гард. Боюсь, что капитан ангажирован нами на весь день, промурлыкала на «Не слишком ли ты наивна? Я положила тебя лицом в песок, Варин, и после будет то же самое». Варин, точно. Это же та самая зараза, что приходила коменданту искать себе новую соседку. Все-таки память у меня так себе». «Дрегард». Илья Наварин напрочь проигнорировала мою подругу. «Что скажут студенты, когда узнают, что наш капитан сам лел на солнышке?» «Не знаю, что собирался ответить Гард». Он успел только нахмуриться, как я с любопытством поинтересовалась. «А ты, прости, чем докажешь?» «Если мы с Нальвен скажем, что этого не было, кому поверят?» «Вы здесь никто!» — окрысилась Ильяна. «Мы — да», — охотно согласилась. «А он?» «Тихо!» — негромко, но внушительно произнес Дригард. «Я не выношу ложь в любом ее проявлении, и для меня не существует понятия «ложь во благо». «Ты, Ильяна, можешь рассказывать кому угодно и что угодно, меня это не заботит. Совсем не заботит. Снимут капитанство, переживу». На бледных щеках Ильяна расцвели пятна. «Ну что ты, я же просто так сказала. Я даже не думала рассказывать об этом». «Я не выношу ложь. Квенти Конлет, Квенти Лавант. Либо вы идете на полосу препятствий, либо...» Тут капитан резко замолчал, и я поняла, что послать он нас хотел куда-то далеко. «Спасибо, мы лучше на полосу», — широко улыбнулась Нальвен. Она явно подумала о том, о чем и я, потому что моя лисенька ехидно прибавила. «А туда лучше пошлите, Квенти Варин. «И да, капитан, вы можете называть нас по именам. Все эти Квенти усложняют жизнь». «Я бы никогда не послал туда девушку», — усмехнулся Дригард. Майлины Нальвен, почему вы все еще здесь? Вперед!» И в последнем слове было столько побуждающей силы, что мы с Лисонькой в портал нырнули с просто непредставимой скоростью. И, изрядно воодушевленный этим хриплым вперед, ловко доскакали до первой двери. «Ничего себе!» — выдохнула Нальвен. «Он случайно не мозголом?» «Не знаю», — фыркнула я, — «но впечатляет. Может, отсюда и перегруз?» «Сам не знает, что в голос повеления вкладывает». «Ну, положим, для полноценного повеления это было слабовато». Тут же приосанилась моя лисенька. «Я все-таки с дядей всю жизнь живу и знаю, с чем сравнить». «Тем не менее...» Я выразительно кивнула на оставшийся за нашими спинами коридор. «Тем не менее...» будем наблюдать...» Одними губами произнесла Нальвен, и я вспомнила, что Дригард может видеть и слышать все, что тут происходит. Это если его Вайрен не отвлекает. Вскрыв заклятие на первой двери, в этот раз куда быстрее, мы решительно шагнули во второй коридор. Все уже знакомо, а потом мощные щиты и самый смех. Чары терки на подошву ботинок. «Сказать, кому не поверят!» — хихикнула Нальвен. «Заклинание из кулинарного арсенала». «У бабушки все в ход идет», — улыбнулась я. Несмотря на чары, Пальдумы шли предельно осторожно. Во-первых, временами он проламывался под ногой, и мы оказывались на незачарованном полу, что могло привести к падению. А во-вторых, этот лед мелко-мелко вибрировал. Так что, если бы мы решили использовать заклятие липучести, то вновь оказались бы у ног Дригарта, чего совершенно не хотелось. Наконец, вспышки вокруг наших щитов прекратились, лед истаял, и мы оказались в относительно безопасном участке коридора. Вот только вокруг нас начали кружиться фиолетовые колдовские всполохи. Это определенно сила Дригарта. Значит, он готовится нас выдернуть. Впереди какая-то феерическая дрянь. «Идем медленно», — выдохнула Нальвен. Если он заранее плетает нас порталом, значит, это должно быть что-то нереально быстрое. Укрепив щиты, мы двигались вперед со скоростью сомлевшей на жаре улитки. И тут я вспомнила пророссованные по карманам артефакты. Вытащив из кармана нитку с мелкими бусинами, я сдернула одну и бросила вперед. В тот же момент сверху рухнула плита, под которой горестно крякнула моя бусина. «Это могли быть мы», — выдавила я. «Понятно, почему боевики такие». «Понятно, почему боевики такие!» — нервно хихикнула Нальвен. «Их по головам бьют!» А плита, рухнувшая на пол, издевательски медленно поднялась. Но едва мы сделали еще один шаг к ней, вновь молниеносно опустилась. «Что будем делать?» — деловито спросила успокоившаяся Лисенька. Я, подавив малодушное желание сдаться, пожала плечами. «Надо ее чем-то заклинить и примерно прикинуть толщину. Как быстро бежать и как далеко прыгать!» Фиолетовые всполохи стали ярче, но мы с Нальвен уже не обращали на них внимания. Сделав шаг назад, мы дождались, пока плита поднимется, после чего выставили два своих самых модных щита. «Шаг вперед?» — спросила я. «Ого!» — сосредоточенно отозвалась Нальвен. Оцени мощность». «Что ж, мощность хорошая. Щиты были раздавлены в мгновение ока». «Однако...» — выдохнула моя лисенька и поежилась. «Однако...» — «Вы можете сдаться!» Раздался голос Дригарта. «Здесь нужно показать свое портальное искусство». В его голосе не было издевки или насмешки, но... Я закусила губу и упрямо мотнула головой. Не может быть, чтобы у задачи был только один путь решения. Нальвен удивленно на меня посмотрела, но, как и всегда, поддержала. «С вашего позволения, капитан, мы все же попытаемся». Заставив плиту еще опуститься-подняться, мы принялись тестировать на ней различные заклятия. «Первым делом я бросила еще одну бусину, чтобы понять, что будет, если мы попробуем проскочить сверху». «Да...» — вздохнула Нальвен. «Обидно, но ожидаемо. Сверху прохода не было. Бусина со звоном ударилась в какую-то преграду». «Диагност?» — вопросительно посмотрела на меня Лисонька. Но я покачала головой. «Нет, пока нет. Попробуем справиться без него». Я попыталась проклясть, и мое черное пламя соскочило. Вздохнула Нальвен. А я вдруг вспомнила, как матушка распекала одну из служанок. Та вынесла постельное белье на улицу, а в тот день был сильный мороз. Сильный, даже по нашим меркам. И потом все белье поломалось или как-то так. «Ма, что если...» «Обычная заморозка не подойдет, а вот если...» «Облей плиту водой», — отрывисто бросила я. Нальвен не задала ни единого вопроса, а просто вскинула ладони, и о преграду разбилась мощная струя воды. В ту же секунду я ударила двойным холодом и, не дожидаясь реакции вплетенных в плиту защитных чар, метнула предпоследнюю бусину. Резкий хлопок и несокрушимая преграда становятся просто горкой обломков. Обломков, которые... «Бежим!» — крикнул Нальвен и, схватив меня за руку, рванула вперед. И вовремя, потому что плита восстановилась меньше, чем за полминуты. Надо было догадаться, что среди боевиков достаточно разрушителей. Едва переведя дух, выдавила я. Это, надо понимать, была вторая дверь. Скостовав заклятие особого взора Рига Савальдо, я с подозрением уставилась на пол. На полностью черный пол с тонкой ниткой чистого, безмагического цвета. «Ты это видишь?» – подозрительно спросила я. «Вижу», – сосредоточенно кивнула Нальвен. «Ну что, кто идет вперед?» «Я», – отозвалась я и тут же возмущенно спросила. «Если ты сама все решила, то зачем спрашиваешь?» А Нальвен, уже наступившая на эту тонкую свободную нить, полу обернулась и пожала плечами. «Чтобы не молчать, не люблю ждать, если честно. Начинаю бояться больше, чем оно того стоит. Как только моя лисонька перенесла на чистый участок пола и вторую ступню, все зачарованные плиты растворились, и она оказалась на тонком-тонком шесте над... Лучше бы это была пропасть!» С чувством произнесла Нальвен. Под растворившимися плитами пола пряталась жирная грязь. «Жирная, пузырящаяся грязь!» «Только не дергайся, я подстрахую тебя левитацией!» Тихо произнесла я. «Вот только левитационное заклятие не сработало!» «Брось на меня заклятие истинного спокойствия!» Попросила Нальвен. «Я паникую!» «Принято!» Отрывисто ответила я. Короткий пас, и моя лисонька, расправив плечи, уверенно идет вперед. Шаг за шагом она преодолевает препятствие так, будто ее в принципе не пугает перспектива окунуться в грязь. Она как будто плывет над этим тонким, раморным шестом, и я, если честно, ей завидую. Потому что мне заклятие и синого спокойствия не светит. Она попросту не дотянется им до меня с того конца коридора. А если лисенька повернется сейчас, то упадет. Даже кристально ясный разум спасует перед такими кульбитами над грязью. «Теперь ты...» Нальвен замерла на той стороне. «Хаос, я не добрасываю до тебя заклятие!» «Ожидаемо», — хмыкнула я. Поставив одну ногу на этот тонюсенький мостик, я зачарованно уставилась на волнующуюся грязь. Клянусь, пузырьков стало больше. Как будто эта субстанция обладала собственным разумом и боялась, что сегодня ей жертвы не достанется. Не удержавшись, я бросила вниз диагност. И через несколько секунд получила отклик. Это болотная грязь с небольшой толикой магии и крохотной каплей конского навоза. Какая прелесть. Но зато я знаю, что не утону. Глубина там примерно мне по грудь. «Костюм надежно зачарован», — сказала я себе. «Давай, шевели лапками». Здесь искупалось не одно поколение студентов. Я не плыла над грязью, нет. Меня шатало из стороны в сторону, и я, чтобы восстановить равновесие, махала руками, как бесноватая мельница, что с каждым мгновением делало ситуацию хуже и хуже. И в итоге, оказавшись на середине этого дурного коридора, я окончательно потеряла равновесие и едва не упала. Успела ухватиться руками и поджать ноги. Хотя, по-моему, сапогума все равно немного черпанула. Втащив себя на этот издевательский тонкий округлый мостик, я замерла. Я сидела на этом шесте на коленях, как курочка на жердочке, и совершенно не представляла, что теперь делать. Но ну, не яйца же нести право слово. Я добью до тебя заклятием истинного спокойствия! хладнокровно произнесла Нальвен. А толку! У меня подошва ботинок в жидкой грязи. Стану и сразу поскользнусь. Хотя паду и буду спокойно, но. «Тогда ползи!» — прервала подруга мой словесный поток. И я поползла. Боком. Есть такое понятие, как приставной шаг. У меня был... Я даже не знаю, как это назвать. Вначале я на чуть-чуть передвигала вперед одну руку, потом одну ногу, а стояла я или сидела, напомню, на коленях, что усложняло задачу. И так, одну за другой я передвигала все свои конечности. И вожделенный конец понемногу приближался. Ничто не предвещало беды. Но когда я в очередной раз переместила коленку, я приземлила ее на остатки, нанизанных на нитку бусин. Одна из бусинок хлопнула и... Это была боль с большой буквы «Б». Скрикнув, я дернулась, разжала руки и схватилась за ногу. И через мгновение я осознала себя сидящую у ног на львен. Лисонька, тонко усмехнувшись, поймала одну крошечную фиолетовую искру и, показав ее мне, кивнула на дверь. Третья... А я, едва переведя дух, с отвращением посмотрела на пузырящуюся грязь. «Спасибо, капитан!» Мысленно произнесла я и повернулась к двери. «Нет, на самом деле мне несложно сказать спасибо вслух. Но я почему-то уверена, что не стоит этого делать. Он ведь не должен был мне помогать. Это нечестно по отношению к другим студентам, которые выкупались в грязи. Ты спишь, подруженька?» Нальвен толкнула меня локтем. «Смотри, в дверном полотне ни замка, ни ручки!» «Это полоса первого уровня сложности». Я потерла переносицу. «Значит, дверь открыть можно». В четыре руки мы ощупали гладкое дверное полотно и убедились. Нет никаких сколов, царапин, подсказок и невидимых замочных скважин. Что ж, не страшно. Разойдясь по две стороны от двери, мы принялись ощупывать стены, и удача улыбнулась нам уже через две минуты. Мы нашли два рычага. «Мой рычаг находится в середине деления» сосредоточенно пыхтя объявила моя лисонька. Можно дернуть вверх, а можно вниз. У меня также вздохнула я. Ну что, вверх или вниз? Погоди, усмехнулась Нальвен и принялась что-то выглаживать вокруг рычага. Потратив пару минут, она уверенно произнесла: "Мой вниз. Иди на мое место." Погладив стену вокруг моего по-прежнему невидимого рычага, Нальвен кивнула сама себе. А этот вверх? Как? По Туманно пояснила Лисенька. Чаще всего этот рычаг дергали вверх, а тот, возле которого стоишь ты, вниз. Проблема в том, что если студенты чаще всего ошибались, то и мы ошибемся. Но выбора у нас нет. Есть, мы можем пойти от противного. Бабушка всегда говорила, что не нужно усложнять. Я поджала губы. Так что давай так, как ты сказала изначально. Так как мы с Нальвен поменялись местами, то мне нужно было дернуть рычаг вниз. На счет три. Отрывисто произнесла я. Один, два, три. Несколько секунд ничего не происходило, а затем дверь медленно-медленно отворилась, и мы оказались в маленькой темной комнате, в центре которой медленно разгорался фиолетовый портал. «Поздравляю!» Откуда-то сверху раздался голос капитана. «Вы прошли одну треть полосы первого уровня. Сейчас смело шагайте в портал». Мы с Лисонькой переглянулись, и Нальвен едва уловимо улыбнулась. «Интересно, мы можем хоть чем-нибудь гордиться?» «Ну, я пожала плечами. Не знаю. Одна треть за сколько? Полчаса или сорок минут?» Боюсь, что боевые маги со свистом проскакивают эти унылые коридоры. В портал я шагнула первой. И через мгновение я с недоумением встретила насмешливый взгляд Дригарта. Отойдя в сторонку, чтобы не помешать Нальвен, я не сдержала вопрос. «Почему?» «Потому что у вас осталось полчаса». Он усмехнулся. «Чтобы добежать до столовой и получить бутерброды вместо завтрака». Только в этот момент я ощутила сосущую пустоту в желудке. Надо признать, что полоса препятствий прекрасно отвлекает от чувства голода. Мы где-то ошиблись. Это Нальвен столь же удивленно, сколь была я пару минут назад. «Завтрак», — коротко произнесла я. «Мы на него уже опоздали, но дадут бутерброды, если успеем». «Так что же мы стоим?» Тут же встрепенулась моя лисенька. «Капитан, где можно разжиться с сахаром?» «Попросите в столовой». Он пожал плечами. «Но если вас поймают на изготовлении спирта...» «Нет!» Я резко мотнула головой. «Нам чай пить!» Дрегард вдруг улыбнулся. «Тогда я поделюсь!» «Спасибо!» Я чуть смутилась. «И еще одно спасибо, ну, ты понимаешь!» Я не стала говорить напрямую, а он сделал вид, что ничего не понял. «Совершенно не за что. Завтра жду здесь после завтрака. Занятий пока не будет, так что посвятим все свободное время отработке дуэлей и группового взаимодействия. Все понятно. Да, кивнула я. Тогда свободны, — коротко произнес Гарт. Нальвен кашлянула и негромко произнесла. А куда идти? Повернувшись к нам, капитан только тяжело вздохнул. Правильные студенты первым делом узнают расположение кухни, то есть столовой. Держите, не потеряйте из виду. Он создал такой же тусклый шарик, как тот, что для нас делал комендант. Наскоро попрощавшись, мы с Нальвен в припрыжку помчались за шустрым заклинанием. «А он быстрый!» — на ходу выдохнула моя лисенька. «Мне кажется, что мы тоже скоро станем очень быстрыми», — поделилась я своими опасениями. «И грустными. Ничего. Это на пару дней, потом начнутся занятия», — неуверенно произнесла Нальвен. «Но не могут же студенты военки все время проводить на полигоне. Тем более, что мы на целительском факультете. Говорят...» Я уклонилась от ответки, едва не выбившей мне глаз что военный лекарь должен быстро бегать, хорошо прыгать и исцелять людей, не прекращая движения. «Сказки!» — фыркнула моя лисенька. «На ходу можно только кровь остановить, да кое-как подхватить рваные раны, чтобы шире не открылись. Ну, проклятие еще можно подморозить, чтоб пациент чуть подольше прожил. Но ведь большего от военных лекарей не ждут», — напомнила я. «Поживем-увидим», — отмахнулась Нальвен. «Кажется, мы прибыли. Получить посвертку с бутербродами оказалось очень просто». Надо было приложить ладонь к белому прямоугольнику, который подтвердил, что мы не были на завтраке. Сразу после этого нам выдали по трепичному свертку с наказом вернуть ткань в обеденное время. «А вообще привыкайте к распорядку», — велела нам высокая рябая женщина. «Это сейчас у вас есть время, чтобы перекусить. Но если вас поймают с едой в учебно-административном корпусе, получите наряд на мытье пола. Руками и без магии». «Ясно, спасибо», спасибо. — выдавили мы с Нальвен в унисон. Крепко подумав, мы не рискнули раскрывать свертки вне комнаты. Мало ли что. И еще получим наряд на, не знаю, подметание дорожек в парке. Лучше уж потерпеть пару минут и спокойно поесть в комнате. Если Лилия нас не съест за отсутствие обещанного сахара и воды. Но воду можно наколдовать, а вот сладкое... Неужели и правда придется просить у Дригарта?